Глава 14 Некоторое время они ехали молча. Неагрессивная, но уверенная манера вождения Степана Анну приятно удивила. Руль не дергал, скорости переключал плавно — Никакого хаотичного перестроения, никакой показной прыти. А про саму машину и говорить нечего. Анна, наверное, первый раз в жизни в такой сидела. Нет, она, конечно, ездила раньше на всяких там иномарках. Да и у бывшего мужа тоже была старенькая Тойота. Он все кричал, что ей на такую за всю жизнь не заработать. Но что прокатиться на столь шикарном джипе? Никогда. А где живет этот ваш информированный человек? Анна решила нарушить становившуюся уже неловкой паузу. «На Рублевке», — по обыкновению коротко ответил Степан. Она от неожиданности сглотнула и вжалась в кресло. Ещё чего не хватало на Рублевке. Она никогда там не бывала, да, честно говоря, никогда и не стремилась. Нафиг ей сдались эти сливки с их особняками? — У него там дом? — решила уточнить Анна. — Да, очень красивый, вам понравится. пообещал Степан, не отрывая глаз от дороги. Они уже выехали за город, а Анна все сидела съежившись и почему-то вспоминала совсем недавно виденную по телевизору передачу, в которой разодетая в пох и прах шатенка с резиновой улыбкой вещала про эту самую золотую Ниву, стоя на фоне сногсшибательной виллы и пожирая ее завистливым восхищенным взглядом. рублевка мол существует с незапамятных времен и отдавали мол ей предпочтение и русские цари и знатные вельможи и ученые и писатели и режиссеры и партийные советские деятели в общем вся элита во все времена вот и сейчас рублевка популярна у состоявшихся успешных людей у олигархов и чиновников самого высокого ранга и что мол нет ни одного здравомыслящего человека в россии на сегодняшний день который не мечтал бы иметь дом на рублевке а у кого такой мечты нет тот прямо таки отставший психически нездоровый человек итат ли мол вообще не место в современном социуме потому как каждый человек обязан стремиться к успеху и большим деньгам именно это делает общество процветающим во как после этой передачи она оплакав свое психическое нездоровье с энтузиазмом перевоплотилась в Аглаю Нежинскую и тут же склепала шедевральную статью, призывая своих психически здоровых читательниц ни в коем случае не укладываться в постель, пока претендент не предъявит, кроме справок от врача, еще и свидетельство на хоть какую-нибудь собственность. Творение имело бешеный успех. «Степан, вы мне так и не успели рассказать толком про этот заветный камушек. В такси мы не договорили». а не хотелось скоротать время поездки с пользой. Раз уж меня обвиняют в его краже, я бы хотела узнать о нем побольше. «Ну...» — он поерзал на сиденье. «Как я уже говорил, это очень редкий пейнит Астерикс, который относится к высшей категории драгоценных камней и имеет имя Бхаласкар. Подобного ему по чистоте и весу нет во всем мире. Это я поняла. Мне Имахович сегодня об этом рассказывал». «Хорошо». Так вот, как гласит древнеиндийское поверье, столь уникальные камни находят один раз в две тысячи лет. И потому считается, что они обладают тайной силой, которой испокон веков пытался научиться управлять человек. В древнейших индийских текстах его величают не иначе, как «царем драгоценных камней». Интересно, что весь путь Бхаласкара отмечен кровью. Пожалуйста, с этого места поподробнее. — попросила Анна, чувствуя, как по спине пробежал холодок. — Я понимаю ваше любопытство. Это звучит странно, и вы наверняка не верите в такого рода сказочки, с тех пор, как поняли, что у Деда Мороза борода из ваты. И я с вами соглашусь, но по-другому и не скажешь. Именно путь отмечен кровью, самой настоящей, человеческой. — Мне уже страшно, — предупредила Анна. С ним связана любопытная история. Степан понизил голос до шепота. Когда-то английский авантюрист и путешественник лорд Беттингем, родственник того самого Беттингема из романа «Дюма», путешествовал по Индии и наткнулся на спрятавшийся в джунглях Бенгалии древний храм, посвященный Калима, богине-матери, управляющей силами творения, сохранения и разрушения, а по древним поверьям – богине смерти. Беттингем не побоялся и постучал в двери храма. Путешественника приняли, напоили, накормили и даже позволили присутствовать на тайной мистерии, посвященной богине. Во время ритуала он увидел, как в самой сердцевине красного камня, украшавшего лоб статуи Кали, то и дело вспыхивает зеленоватая звезда. Служители почитали этот камень как свою главную святыню говорили, что он хранится у них в храме с незапамятных времен. Согласно преданию, то были упавшие на песок священного ганга и окаменевшие капли крови, борющихся в небе богов. Бейкингем, человек далекий от религиозных предрассудков, был потрясён красотой и волшебными свойствами камня. И, конечно, захотел украсить его, но ему помешали. Схватили и собрались принести в жертву Кали. Однако лорд был неробкого десятка и сумел сбежать. Он вернулся в Англию. и со временем убедился в правдивости индийской легенды, которая гласила, что единожды увидевший Бахаласкар уже никогда не сможет его забыть. Камень снился Беттингему, чудился на каждом шагу, он перестал общаться с друзьями и родственниками, это было похоже на помутнение рассудка. Через год Беттингем снова отправился в Индию, нашел тот храм и, убив нескольких служителей, все-таки похитил роковой камень. Затем в Англии он не устоял перед посулами царствующего семейства и продал им пхаласкар за баснословную сумму. Таких денег могло хватить до конца жизни и ему, и всем его многочисленным отпрыскам. Но воспользоваться богатством лорду так и не удалось. Он был зверски убит мстителями из ограбленного храма, ему вырвали сердце. В королевской семье из-за этого камня начались ужасные ссоры и несчастья. В конце концов от него решили избавиться. и подарили королю Мексики, где вскоре разразилось кровопролитное восстание. Монарх был свергнут и расстрелян в возрасте 35 лет. Бхаласкар конфисковали, через некоторое время он снова объявился в Европе. С тех пор скетался по дворцам, коронам, тронам и сокровищницам, и неизменно происходило одно – все его владельцы трагически погибали. И вот во второй половине XVIII века король Швеции Густав Адольф – преподнес кольец пхаласкарам в дар русской императрице Екатерине Великой. «Сказочка, будь здоров!» – воскликнула Анна. «Умойтесь, сценаристы!» «Да, забавно, можно кино снимать», – согласился Степан. «Информацию об этом камне царская семья намеренно не афишировала, поэтому его дальнейшая история малоизвестна». Слушая рассказ, Анна не заметила, как они оставили позади Рублевку с ее бронированными заборами, надежно укрывающими своих хозяев от шальных пуль пролетариата. Куда-то свернули, и теперь пробирались по расчищенной от снега дорожке между соснами. «Что, уже приехали?» она боязливо повела плечами, когда джип притормозил напротив железных ворот, врезанных в сплошную бетонную стену. «Да, вот здесь и обитает Василий Корецкий», Степан Шротлим жестом обвел забор, по верху которого кольцами велась колючая проволока. Анна задумалась, потоком это проволока или нет. Предположила худшее, и ей вспомнились слова подруги архитекторши, когда смотришь на ворота новых русских и впрям чувствуешь себя бараном. Тем временем Степан, выбравшись из машины, подошел к висящему на двери домофону, нажал кнопку, подождал, нажал снова и опять никакой реакции. Он попробовал толкнуть дверь, и она открылась, мягко, податливо, словно специально их поджидала. «Ах, да!» — воскликнул Степан и шлепнул себя ладонью по лбу. «Я же ему звонил и предупреждал о том, что приеду. Вот ведь какой внимательный!» Он сгреб заднего сиденья меховую куртку, небрежно накинул ее на плечи и придержал дверь для Анны. «Пойдемте скорей он нас ждет!» Она уже в который раз за этот вечер покорно пошла за Степаном, хотя все еще сомневалась в правильности своего решения относительно его помощи. Мало ли куда и зачем он ее привез. Дом, который она увидела после того, как добрых метров триста прошагала по сосновому бору, походил на графский дворец, не меньше. Только все тут было как-то уж слишком даже для графа. И колонны, и полукруглые окна с резными балкончиками, и две статуи, оскаливших пасть львов по обеим сторонам высокого крыла, и круглая башенка на крыше флигеля. В нескольких окнах на первом и втором этажах горел свет. Степан уверенно направился ко входу. «Надо же, здесь тоже открыто. Сегодня его гостеприимство просто не знает границ», — удивился он и исчез за дверью. Едва не подскользнувшись на обледеневших ступеньках, она поспешила за ним и, переступив порог, присвистнула. Весь огромный холл был до отказа забит антикварной мебелью, бронзовыми скульптурами, вазами, старинным оружием и другими затейливыми вещицами. Но больше всего ее поразила широченная мраморная лестница, начинавшаяся в центре холла и уходившая куда-то ввысь. Ее разные перила по всей высоте украшали золотые амурчики в разных позах, величиной с младенцев. Она погладила одного из них по кудрявой головке. «Блестит, как настоящее!» «Не сомневайтесь! Первосортное сусальное золото! Это у Васи так выражается любовь к прекрасному! Некоторым, впрочем, нравится!» «Да, этот корецкий просто образец психически здорового человека!» «Подумала Анна. Мечта леди-спа!» «Вася!» — позвал Степан, стянул куртку и обошел холл. После мороза Анне показалось, что в доме так жарко, будто он находится на экваторе. Она размотала махеровый шарф, недолго думая, пристроила его на ближайшего ангелочка и с облегчением, сняв шубу, положила ее рядом. «Вася — Вася! — громче крикнул Степан. — Мы пришли! И снова тишина. — Странно. Может, у нас и не ждет вовсе? — предположила Анна, озираясь по сторонам. Его все не улыбалось быть обвиненной еще и в незаконном проникновении в чужой дом, тем более на Рублевке. За такое вообще, наверное, без суда и следствия ссылают сразу на Колыму. «Скорее всего, наверху», предположил Степан и стал быстро подниматься по лестнице. Анна не отставала. Преодолев два пролета, они оказались на втором этаже». В царстве стекла и белого дерева, мраморных черно-белых полов, кремовых кожаных диванов, ну и, конечно, бессменных ангелочков. Обозревая это нагромождение роскоши, она подумала, что у хозяина дома явно имеется какая-то червоточина в мозгу. И, может быть, поэтому он пытается доказать всем и вся, что он где круче других, дескать, вот такой я, смотрите и завидуйте. Здесь в коридор выходило несколько дверей, среди них выделялась одна, металлическая, с большими заклепками. «А что за ней?» — заинтересовалась Анна, подходя ближе. «Осторожно, она на сигнализации. Там Вася хранит наиболее ценное». «Наверное, свою коллекцию. А что он собирает?» «Да кидается от одного к другому. Покупает, покупает, слишком азартный, а потом быстро остывает». — Вот увидит что-то, загорится и просто сатанеет, если его кто-то обережает, — сказал Степан негромко и тут же гаркнул. — Вася, да где ты? Вон как гостей встречаешь. — Может, он все-таки нас не ждет? — она зябко повела плечами, ей почему-то стало не по себе. — Ждет, конечно. Куда он мог деться? Он вообще не так часто покидает свой дом. Боится. — Чего? Чего и все богатые боятся. — что тот самый пролетариат, которому ничего не досталось, снова взбунтуется и раскулачит. Анна глянула на заманчиво улыбающихся амурчиков и кивнула. Понатащил сюда всякой всячины и теперь чахнет над златом. — А если он нас тоже испугался и спрятался за той дверью бронированной? — усмехнулась Анна, прислушиваясь. Из конца коридора доносились голоса. — Да нет, он в кабинете. Степан направился в ту сторону. Почему-то она была уверена, что сейчас их встретит этот холёный сноб с ущемлённым чувством собственного достоинства, с оттопыренными мизинцами и непременно в бархатном халате до пола. Заглянув в комнату, она увидела человека, лежащего ничком в багровой луже.